Слава 23. Холли. «Я, разумеется, уже бывала в Нью-Йорке, но прилететь на личном самолёте — это не то же самое, что прибыть коммерческим рейсом или приехать на экскурсионном автобусе. Как и в Лас-Вегасе, мы приземляемся на частном аэродроме и выходим на взлёт на посадочную полосу, где нас уже ожидает Бентли с затенёнными окнами и стоящим рядом шофёром. Короткая поездка до Манхэттена проходит без происшествий, Крейтон разговаривает по телефону, отвечает на письма в электронной почте и, по всей видимости, на время забывает о моём присутствии. Но меня это не огорчает, потому что я тоже погружаюсь в свои мысли. Мне нужно написать шесть песен за три недели. Я понятия не имею, что запланировал Крейтон на эти пару дней в Нью-Йорке. Но я постараюсь выкроить время для работы, если смогу. Как и в первый раз, когда я попала в Нью-Йорк, огромные небоскрёбы, растущие из асфальта, вынуждают меня чувствовать себя крохотной мошкой. И люди, спешащие по своим делам даже в полночь, движутся деловито, намереваясь быстрее оказаться там, где им нужно. Машина замедляет ход у высокого ярко освещенного здания. Я понятия не имею, где мы находимся относительно отеля «Плаза», но, полагаю, это не имеет значения. Я замечаю лишь часть адреса, выложенного золотыми буквами над вращающимися дверями. Пятая авеню. Крейтон убирает свой телефон, открывает дверцу лимузина, выходит наружу и протягивает мне руку. Я беру его за руку, размышляя над тем, не встретит ли нас снова толпа репортеров. И действительно, несмотря на поздний час, камеры щелкают и ослепляют нас вспышками, пока мы идем к дверям. Но на этот раз Крейтон даже не замедляет шаг. И они не подходят ближе к нам, и это меня удивляет, пока я не замечаю охранников, стоящих поблизости. Швейцар открывает перед нами стеклянную, отделанную золотом дверь, и Крейтон благодарит его, обратившись к нему по имени. То, что он знает имя этого человека, заслуживает моего полного одобрения. Поднявшись вверх на скоростном лифте, мы заходим в пентхаус, что меня совсем не удивляет. Он огромен, особенно по нью-йоркским меркам. Комната, в которой мы оказались, изобилует темным деревом и мрамором, а лежащие на полу ковры гармонируют с бело-серыми стенами. Но главное в этой огромной гостиной — стеклянная стена, открывающая вид на город. И вид этот поразителен даже в тёмное время суток. Это очень мужская комната, в которой много чёрной кожи и стекла. Единственные красочные пятна, по большей части голубые и красные, картины на стенах и несколько подушек. Поражённая, я не решаюсь войти в комнату в сапогах, но Крейтон не разделяет моей нерешительности, он тянет меня за собой». Тебе будет здесь удобно следующие несколько дней. И снова это не вопрос, а утверждение. Но я не могу спорить с ним. Я уверена, что это место оснащено всеми мыслимыми удобствами. «Сойдёт», — говорю я. И Крейтон поворачивает ко мне голову и усмехается, а потом ведёт меня в спальню. «Ты не теряешь времени даром, не так ли?» — бормочу я себе под нос. «К несчастью, я вынужден оставить тебя и отправиться на несколько часов в офис». Кое-что произошло, и мне необходимо быть с командой. Ты заставляешь их работать посреди ночи в Новый год? Это жестокое и необычное наказание». Крейтон останавливаются огромной кровати с блестящей черной спинкой, серебристо-серым покрывалом и горой подушек. «Они работают, когда я им скажу. В совете директоров нет никого, кто не готов бросить все свои дела по моему требованию, и за это они получают справедливое вознаграждение». Я пожимаю плечами. Мне нечего сказать на это, потому что я полагаю, что он платит им больше, чем зарабатываю я. И это их дело, с чем они готовы мириться. Пойдём, я хочу показать тебе твои вещи». «Мои вещи?» Я иду следом за ним к двери, которая ведёт в гардеробную, размером в половину трейлера, в котором я выросла. Но я застываю на месте не от размера гардеробной, а от коллекции юбок, платьев, кофточек и брюк, которые висят на вешалках, На полках стоят туфли, лежат сумочки и другие аксессуары. «Что это?» «Твой гардероб», — невозмутимо отвечает Крейтон. «Я заказал его накануне Нового года». «Что? Когда мы летели в Вегас?» «Я ошарашена, когда он успел это сделать?» «Я не помню, чтобы он звонил, но, с другой стороны, я была поглощена изучением брачного контракта». «Нет, перед тем, как я отправился в Плаза». «Это сумасшествие! Ты даже не знал, появлюсь ли я!» «Я не Степфордская жена!» «Степфордские жены» — название фантастического триллера, написанного известным писателем Айрой Левиным. «Которую ты можешь наряжать так, как тебе захочется!» Смех Крейтона эхом разносится по комнате. «Если бы мне была нужна Степфордская жена, я подцепил бы одну из светских охотниц за деньгами, а ты, моя дорогая, ею не являешься. Я знал это в канун Нового года, и я знаю это теперь». Если тебе здесь что-то не нравится, это можно будет убрать и заменить чем-то другим по твоему вкусу. Но я думаю, что ты будешь удивлена выбором». Консультант сказал мне, что это самый шикарный гардероб. «Я снова чувствую себя потрясённой и не знаю, как на всё это реагировать». Но Крейтон выпускает мою руку и поворачивается к двери. «Мне не хочется оставлять тебя одну, но я должен идти. Не жди меня, потому что я приду очень поздно. Если проголодаешься, холодильник набит продуктами». Он останавливается на пороге. Ванная тоже снабжена всем необходимым. Я не знал что тебе может понадобиться, но выбор там большой. Прими душ и расслабься, увидимся утром. Похоже, я способна лишь кивать. Крейтон улыбается мне, а потом уходит. Я всё ещё иду по спальне, когда за ним закрывается входная дверь. Ну, полагаю, вот и всё. Я вхожу в гостиную и достаю из кармана свой телефон. Вижу множество пропущенных звонков и голосовых сообщений с неизвестного номера. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, кто звонил мне столько раз и оставил столько сообщений. Надеюсь, Джесси был прав, говоря, что нет такой вещи, как плохая реклама. Подойдя к окну, я чувствую себя Рапунцель, которая смотрит на мир с высоты своей башни. Рапунцель — главный персонаж диснеевского полнометражного мультфильма 2010 года. Она — наследная принцесса королевства, наиболее известная благодаря своим волшебным волосам. Ещё ребёнком Рапунцель оказывается похищена и на долгие восемнадцать лет заключена в уединённой башне тщеславной и эгоистичной ведьмой, которая использует волосы девушки, чтобы продлевать свою молодость и красоту. Только мои волосы намного короче. Но в случае с Рапунцель башня была, по крайней мере, знакомым ей местом, а я чувствую себя совсем не в своей тарелке, потому что, стоя в этом пентхаусе, я невольно вспоминаю своё убогое детство в кентуке и в этот момент у меня в голове начинает звучать музыка, и я закрываю глаза и прислушиваюсь. Прижавшись лбом к стеклу, я стараюсь сосредоточиться на мелодии и словах, которые постепенно обретают форму песни. Шесть песен. Мне необходимо написать шесть песен, и может быть, только может быть, я уже вижу начало первой из них. Моя сумка все еще висит у меня на плече, я поспешно направляюсь к креслу, стоящему у камина, и достаю блокнот. По мере того, как я записываю слова и ноты, меня охватывает волнение, мне нужна гитара. Очень-очень нужна гитара. Это единственное, о чём Крейтон не мог знать, потому что организовал доставку всего необходимого для меня ещё до того, как узнал, кто я. Я смотрю в окно на тёмный город. Уже слишком поздно, чтобы отправляться на поиски гитары, так что я продолжаю записывать слова и ноты, стирая их и снова записывая, пока моя рука не немеет, а спина не начинает болеть. Я откладываю в сторону карандаша и встаю. Мои мускулы протестуют, а голова кружится. Прошлой ночью я спала очень мало, и после всех сумасшедших событий усталость наконец даёт о себе знать. Закрыв блокнот, я бреду в спальню, и кровать манит меня, как голоса сирен. Проведя рукой по шелковистому одеялу, я сдаюсь, стягиваю с себя одежду, бросая её на пол и укладываюсь в постель. Завтра. Завтра я найду магазин, где продаются гитары. Я открываю глаза и несколько раз моргаю, оглядываясь по сторонам, где я. И тут же вспоминаю пентхаус Крейтона, Нью-Йорк. Повернув голову, я вижу рядом лишь гладкие простыни. Я сажусь и потягиваюсь, а потом мое внимание привлекают часы, уже почти полдень, и ничто не говорит о том, что Крейтон добрался до кровати этой ночью. Я свешиваю ноги с кровати, встаю и осматриваю огромную спальню. Нет никаких признаков его пребывания здесь. У меня урчит в животе, и я бреду в сторону кухни, надеясь найти там записку или ещё что-нибудь, что укажет мне, где сейчас находится мой муж. Но гранитная столешница идеально чиста, и на ней нет никакой записки. Я хватаю телефон и вижу сообщение, отправленное мне три часа назад. Я буду дома позже, располагайся поудобнее. Если тебе что-нибудь понадобится, позвони швейцару. Я удивлена, что он знает номер моего телефона — Но и так понятно, от кого это сообщение. мое страстное желание заполучить гитару не прошло, но я совсем не собираюсь просить швейцара раздобыть её для меня. Это Нью-Йорк. А в Нью-Йорке есть всё. Я достаю телефон и захожу в google Вот оно! Очевидно, то, что мне нужно. Рудис Мьюзик. Я смотрю местоположение и понимаю, что пешком туда не добраться. Я понятия не имею, как связаться с шофёром Крейтона, так что решаю в первый раз в жизни поймать такси. Это наверняка несложно. Даже не потрудившись принять душ или переодеться, я выхожу из пентхауса. В конце концов, мне нужно написать несколько песен, и впервые за несколько месяцев я не могу дождаться момента, когда засяду за работу.